Какого цвета рыжий в темноте? К ночной вылазке мы были готовы на сто процентов. Но мы так думали. Сначала все шло по плану. Дневная зачистка вернулась с хорошими вестями. В нашей ситуации просто город с простыми тварями. Это и есть приличные новости. Тварей было чуть больше, чем обычно, но в целом в рамках нормы. Все зачищены, никто не ушел. Нас провожали все заставы. В глазах остающихся я читала больше «зависть», чем «тревогу», и это здорово меня поддерживало. Приятно понимать, что люди вокруг не просто делают какую-то работу, они заняты тем, к чему лежит их душа и стремится сердце. И пусть для кого-то это просто хорошая драка, но ведь для остальных способ делать мир живых и мертвых богов чуть лучше». «Ночной отряд состоял из нас четверых. Микаэля с Заурой, Брона с Юрашиком, единицы из передовых, чьи имена я все никак не могла запомнить, а также здоровенного парня Кортеса. Его щитом был Рызник. В последнее время парень не вызывал у меня такого неприятия, как было раньше, словно что-то изменилось после нашего разговора во дворе. Да и Рызник не строил больше скорбное лицо при каждом моем появлении в зоне видимости. А прямо сейчас он не просто кивнул приветственно, но и пока никто не видел, Подмигнул. Я не сдержала улыбки. Насколько надолго наше перемирие неизвестно, но лучше в бою идти с таким настроением. Эрик перехватил взгляд Рызника и поднял бровь, безмолвно требуя объяснений. Я улыбнулась ему тоже, но комментировать ничего не стало. Город обхватил привычным туманом, но в прохладе вечера тот ощущался совсем по-другому. Он залезал в рукава, Холодил шею сзади и заставлял зябкой ежиться. Когда ворота остались позади, я остро почувствовала, что мертвый город пожирает все звуки. Перестало шуршать листва на деревьях. Замолчали ночные птицы. Воздух как будто замер. И мы шли тоже очень тихо, стараясь слиться с застывшей тишиной улиц. Темных, мрачных, негостеприимных. Мы прислушивались, потому что приглядываться выходило плохо. План был простой – определить направление, откуда двигаются твари. Это было возможно только пока они нас не заметили. Мы сильно не продвигались к центру, ждали первой стычки. После этого мы должны были подавать сигналы рогам. Мы разработали систему, в которой давали знать другим группам, откуда идут твари. Собрав все сигналы, мы смогли бы хотя бы приблизительно обозначить регион поиска, а после уже зачищать твари и исследовать выбранную территорию. Нашей четверке никто не попадался. Уже слышалась возня справа и в другом конце города, а у нас было тихо. И вот завыли рога. Я застыла, прислушиваясь. Эрик и Марк, не изговариваясь, выбросили руки вперед, показывая направление. Судя по сигналам, твари концентрировались в северной половине города. Забирая больше к середине, мы начали прочесывать свой сектор уже более открыто. На севере возня становилась все активнее, но помощи никто не просил, и это не могло не радовать. Также нас не радовало то, что на нашем пути вообще ничего не встречалось. Словно мы были истребителями-невидимками. Первая схватка нам выпала уже на чужой территории, а четверки, в которую вошли Брон с Юрашиком, а также Рызник с Кортесом, улизнули несколько мелких тварей. Монстры явно растерялись, не зная, что предпочесть – вернуться или броситься на нас. Их проблему быстро решили Марк и Эрик. Чем дальше мы продвигались, тем ближе слышали драки всех единиц. Это было странно, потому что раньше так много истребителей на столь малой территории никогда не собирались. Мы перекинулись несколькими фразами, по деловому разделив территорию для поисков. Я порадовалась, что сейчас никто не пытался глупо шутить, как рызник, или заигрывать, как брон. Все были собраны, сосредоточены». Волна довольства пронеслась по внутренностям, согревая начинающую замерзать душу. Я тенью следовала за Эриком, держа на готове не только секиру, но и дополнительный полог. И думала, что все они, моя семья, даже самые неприятные и раздражающие. И потерять кого бы то ни было я совершенно не готова. А ведь такое вполне возможно, учитывая, что мы впервые ночью в мертвом городе. Пока только темнота отличает эту зачистку от обычной. Тихо проговорила я, и в тот же момент истошно заорал рок. Я такого звука никогда не слышала. Сигналы обычно отрывистые, потому что их подают в момент боя отвлекаться особо некогда. Да и этот был коротким, но таким, словно кто-то не просто думал в рок, но и крикнул. Мы сорвались с места в одно мгновение. Туманные улицы сливались в лабиринт, но Эрик каким-то своим чутьем вел нас вперед, не оставляя места сомнением. Марк по пути чуть отвлекся, заметив движение сбоку, в воздухе свистнули его плети, и разорванная надвое мелкая зубастая тварюшка упала на мостовую, туда, где нас уже не было. Шум и возня слышались в одном из домов. Вперед проскочили мы с Эриком и замерли. Лязгани оружие и рычащие вскрики истребителей доносились откуда-то снизу. «Ох, мертвые боги, какая же тьма!» Подвал. Отрывисто выдохнул Эрик. «Мы почти скатились по кривой лестнице вниз, чудом не переломав ноги, но оказалось, что в этом подвале был потайной схрон. В него вел узкий проход и еще одна лестница вниз. Мы вперед!» – решил Марк. «Тогда мы зажигаем фонарь и идем следом». «Действительно, раз уж от твари таится бессмысленно, нужно освещать помещение. Возможно, чудовища в темноте видят намного лучше нас, а значит, темноту точно нельзя считать нашим преимуществом». В то же время брать свет в руки первым идущим рискованно, ограничивает видимость. Седрик нырнул за Марком, убрав оружие и в обеих руках держа по защитному пологу. Эрик шел за ним, высоко подняв руку с фонарем. Я замыкала, поэтому секиру убирать не стала и развернулась задом наперед. «Тыл прикроет мой меч, а вот со стороны дома нас прикрывать пока некому». «Седрик, влево!» – услышала я голос Марка. Эрик неожиданно затормозил, и я ткнулась в него спиной. Кира, прикрываем марка. «Седрик, фонарь!» Эрик прыгнул. Я сразу за ним разворачиваюсь. Буквально мгновение мне потребовалось, чтобы оценить обстановку. Помещение приличных размеров. Но восемь истребителей для него много. Учитывая еще троих тварей. Первыми прибыли сюда четверка Брона. Кто-то из щитов сумел зажечь фонарь. Его свет был тусклым, но все же изрядно помогал. Наш фонарь улучшил ситуацию. Седрик как раз зажигал третий. Кортес был ранен. Разодрано бедро. Но судя по тому, что кровь не хлестала, все было не так плохо. Его прикрывал Рызник, отбиваясь своим стилетом от здоровой шипастой твари. Ему приходилось туго, но Кортес иногда все же выбрасывал перед собой оружие, помогая своему щиту. Брон и Юрашек теснили двух других монстров, не менее крупных. Им уже помогал Марк. Туда же кинулись мы с Эриком. А еще у дальней стены скопилась тьма. Словно там был прорыт подземный туннель. Я чувствовала, что истребители стараются инстинктивно держаться от него подальше. Внутри меня поселилась уверенность, что он и был источником появления твари. Толком разглядеть темноту не получалось, но я надеялась, что у меня на это будет время, на всякий случай держала это место в поле зрения. Мало ли кто оттуда может прийти. Третий фонарь разгорелся в полную силу, когда все было уже кончено. «Вовремя! Вы подошли!» сказал Брон, оттирая пот со лба и сбрасывая свой меч. Остальные последовали его примеру, заставляя призванное оружие исчезнуть. Вооруженными остались только Эрик и Кортес. «Ты как?» – спросила я у Кортеса. Рызник в это время уже отрывал нижнюю часть собственной рубашки, чтобы перетянуть рану. Темноволосый истребитель поморщился от боли, но ответил бодро. «Нормально все. Это просто царапина». Наверху зашумели. Подошла последняя группа сдвоенных единиц. «Не спускайтесь!» — крикнул в проем Эрик. «У нас все в порядке, а всем здесь будет тесно! Охраняйте вход, чтобы сверху никто на нас не свалился!» «Принято!» — раздался приглушенный голос Микаэля. Я медленно пошла к дыре в стене. И чем ближе я оказывалась, тем больше убеждалась, что это была никакая не дыра. Словно сама тьма заворачивалась там, образуя нечто, похожее на внутренность гнезда. Она двигалась, пусть не быстро, но завивалась, кружилась, затягивала. Пришло в голову, что это даже больше похоже не на выход к нам, а на вход куда-то. Я запнулась ногой обо что-то и стало жутко, почти панически страшно. На мгновение почудилось, что я могу упасть туда, в эту дыру. Уже готова была трусливо отшатнуться назад, но рядом встал Эрик. «Осторожно, у твоей ноги дохлая тварь». Я уже нащупала ее, но не могла оторвать взгляд от дыры, потому что она не только пугала, но еще и манила, завлекала меня к себе. С другой стороны от меня встал Брон. Он пнул валяющуюся тушку. Это был кто-то явно не крупный, чуть больше годовалого поросенка. Но, судя по царапающему звуку, обладал то ли когтями, то ли шипами, то ли панцирем. «Ну и жуткая же эта штука!» — сплюнул Брон. да — отозвался Эрик. — Руку туда совать совсем не хочется. — А давайте туда кинем что-нибудь, — предложил сзади Седрик. Я поежилась. Мне идея почему-то пришлась не по душе. Чувство было нерациональным, логическому анализу не поддавалось. Но внутренняя уверенность, что делать это нежелательно, крепла. Мужчины же решили по-другому. и Им такая затея показалась не только разумной, но и веселой. Все-таки туман, видимо, как-то сказывался на мозгах истребителей мужчин. Кровь бежала быстрее, и им хотелось творить глупости. За Заурой, кстати, я такого не замечала. Было решено кинуть в дыру мелкого монстра, о которого я споткнулась. Свою панику я задавила усилием воли. Еще не хватало по-девчачьи уповать на предчувствия и оспаривать решение большинства. Эх, знала бы я, как сильно об этом пожалею. Брон взял тварь за панцирь, стоя у самой кромки отверстия, обернулся к остальным, словно еще раз спрашивая, готовы ли мы, и кинул. Тушка прошла через волнующуюся тьму легко, словно и не было никакой преграды, и пропала сразу. Даже тени ее с той стороны разглядеть не удалось, и ничего не произошло. Все застыли на изготовке, держа оружие активированным. Мгновение, другое, время шло, Но ничего не менялось. Кортес прислонился к стене, давая отдых раненой ноге. Рызник почувствовал затылок. Брон, стоявший по-прежнему ближе всех к дыре, расслабил мышцы рук, опустил меч и повернулся в полоборота к нам. Ну да, похоже, эта идея была... И тут из дыры повалили твари. Брон отскочил в сторону, вскидывая меч. Одна, две, три, пять... Мы с Эриком пропустили одного монстра дальше, к Марку с Седриком. Второго отжали к стене, стараясь убрать. Третий достался кортесу. Брон, успевший завалить самого первого, при помощи Юрашика успешно добивал последнего. Тут дыра выплюнула новую тень. И это был кое-кто на двух ногах. С руками и одной головой. Не человек. Эрик зарал, предупреждение одновременно с этим втыкая в нашу тварь свой меч. «Это дало мне шанс повернуть голову и разглядеть вошедшего. Это был уже знакомый мне рыжий бородатый бугай, что приходил с девочкой-монстром. Ну или кто-то, сильно на него похожий. У него в каждой руке было попалки, которыми он орудовал очень ловко». Юрашек отлетел к стене, у брона звякнул, разбиваясь полок. Марк и Седрик оказались быстрее нас, первыми бросились на помощь, и все потому, что я замешкалась. Битва сама по себе меня не так пугала, как то, что это происходило в непосредственной близости к дыре. Неудачный маневр, толчок, и кто-то из истребителей мог легко попасть прямо в нее. А нелюдь... «Был просто чудовищен в драке. Пусть не изворотлив и ловок, но сила его ударов явно превосходила человеческую. Места было катастрофически мало, но мы с Эриком тоже включились в замес. Из дыры вывалилась еще пара тварей, поэтому пришлось разделиться. Их приняли на себя Марк Седрик, оттеснив в бок и освобождая для нас с Эриком место». И дальше события развивались со стремительностью торнадо. Меч Брона, обрушивающийся на врага, был остановлен одной из дубин нечеловека, а в ответ последовал мощный удар ногой в живот, от которого истребитель отлетел. Эрик сделал выпад, но его оружие не встретило цель. Мы с Юрашиком одновременно накинули на своих мечей новые пологи, но Юрашик был ближе к нечеловеку, поэтому досталось именно ему. Огромная туша впечатала его в стену, придавливая руку с оружием Глефа истребителя выпала из ослабевших пальцев Мы с Эриком слаженной атакой отшвырнули не человека от Юрашика И даже выбили одну из дубин, но сильно ранить не вышло Мы оба лишь слегка его задели И тут снова звякнул полок Брона К нему подскочила одна из тварей Я понимаю, почему Юрашик кинулся к своему мечу, а не призвал в руку оружие Я бы поступила так же Ведь главная обязанность щита состоит в защите своей единицы. Но происходящее дальше в голове не укладывалось. Не человек широко махнул оставшейся дубиной, останавливая меч Эрика, даже щипа полетела. Мне пришлось увернуться, давая место Эрику для восстановления равновесия, а этот нелюдь вдруг шагнул в бок и поднял Глеб Юрашика». Мы все застыли, потрясенные этим зрелищем, не веря своим глазам, просто отказываясь им верить. Никто не может поднять оружие истребителя. Нелюдь злобно оскалился, показывая свои острые, кривые клыки. И снова все закрутилось. Больше не было времени ужасаться произошедшему. Монстр стал вдвойне опаснее с оружием истребителя в руке. Юрашик, как ни старался, не мог призвать свое оружие себе в руку. Он остался беззащитным, и Брон всей силы бросил на защиту своего щита. Я, Эрик, подскочившие Седрик и Марк, крутились в диком смертельном танце вокруг нашего главного противника. Звенели пологи, блестело в свете фонарей оружия. Когда из моей руки монстр выбил секиру, первое, о чем я подумала, не отдам. Мое оружие намного серьезнее глеф и если оно достанется противнику, наших шансов станет еще меньше». Я упала, почти в ноги, не человеку, зная, что сверху меня прикроют, но этот зверь ногой пнул мою секиру подальше. Время замедлилось, я видела, как секира, проворачиваясь по полу, летит в сторону дыры. Кажется, я заорала, но это не помогло, выпростала руку, давая мысленную команду, но не успела. Мое призванное оружие не остановилось. Оно довернуло круг и исчезло в покачивающейся тьме. Монстры от меня оттеснили, и я смогла подняться, не отводя взгляда от того места, где исчезло мое оружие. Я сделала шаг второй. Мгновение слабости и сомнения. И плечом вперед, словно выбивая дверь, прыгнула в дыру. «Кира!» – услышала вслед вопль Эрика, но даже не почувствовала вины за свой поступок. Он в любом случае лишился своего счета. «Без призванного оружия я не могла ни при каких обстоятельствах исполнять обязанности члена единицы. Так просто вернее».